«Уже все в порядке, господа», — сказал, тяжело поднимаясь со своего места, фикрет Явус. «Мы сами разобрались с этими преступлениями. Это было очень сложно, но нам удалось вычислить убийцу и найти разгадку этих тяжких преступлений». «Вы уже завершили расследование?» — удивленно спросил один из приехавших. «И даже нашли убийцу». — сказал комиссар. — Спасибо, господа, за вашу готовность оказать помощь нашему маленькому городу. Но, как видите, нам удалось справиться без вашей помощи. Можете возвращаться в Стамбул. Расследование закончено. Но нам позвонили из Анкары, попытался отстоять свои позиции. Все тот же настойчивый полицейский чиновник. Они ошиблись. — Победно, — сказал комиссар. — Они просто Ошиблись. В комнату начали просачиваться журналисты, полицейские пытались их задержать, комиссар покачал головой. Хорошо, что они успели все расследовать до того, как об этом узнали дотошные корреспонденты. — Скажите, чем закончилось расследование убийства на курорте Селиврии? крикнул один из журналистов. — Мы сумели найти убийцу, — ответил комиссар. — По-моему, это самое важное. Он оглянулся на Дронга, но его уже рядом не было. Дронга уже спустился вниз, чтобы незаметно удалиться. На главной дорожке стоял Молчанов. Он подошел к дронгу. Думаете, что все кончено? Спросил он Дронга. Считаете себя победителем? Нет. Искренне ответил Дронга. Совсем не считаю. Через два дня... Все члены российской группы стояли в Международном аэропорту Стамбула имени Кемаля Ататюрка. В зале царила привычная суета. Все куда-то спешили, толкались, опаздывали. Здесь же находились и Дронго с комиссаром. — Спасибо вам за все еще раз, — сказал комиссар, с чувством пожимая ему руку. Первой границу проходила Инна. Она взяла свой паспорт и, обернувшись, помахала Дронга, приглашая его следовать за ними. Не стоит меня так благодарить, комиссар, печально ответил Дронга. Я просто хотел вам помочь. Второй границу проходила Юля. Она обернулась и, посмотрев на Дронга, прошла дальше. Но вы провели такое расследование не унимался комиссар. Третьим границу проходил Олег Молчанов. Молодой человек был задумчив и печален. Получив паспорт, он, ни на кого не глядя, взял документы, положил их в карман и шагнул за стойку пограничников. — Это был просто счастливый случай, — ответил Дронга. Просто мне повезло. Проходившая четвертой границу Света, все еще чувствовала себя слабой, и ее поддерживал Рауф. Он протянул сразу два паспорта и подождал, пока пограничник вернет документы. Затем они прошли дальше. — До свидания, комиссар, — сказал Дронга на прощание. — Я думаю, теперь вы заслужили право на самую высшую пенсию в вашей стране. — А почему вы летите в Москву? — спросил вдруг комиссар. — У вас был билет совсем в другой город. — Просто я захотел проводить этих ребят в Москву. Мало ли что может случиться в полете, — пошутил, пошутил Дронга, направляясь к стойке пограничника. — Комиссар в который раз подумал, что он странный человек. Фикрет Евус не знал, что сейчас происходит в самолете, иначе бы навсегда лишился покоя. Он просто прошел к своей машине и поехал в сторону Селиври. А поднявшийся в самолет Дронго в салоне бизнес-класса столкнулся с Олегом. — Вы были неправы, — убежденно сказал Молчанов. — Вы все равно ошиблись. Дронго с интересом посмотрел на него. — Как вы догадались? — Я сразу это не понял. Был ошеломлен вашими словами, а потом, — торопливо сказал Молчанов, — «Кира не могла убить Виктора. Она вообще никого не могла убить. Она не переносила виды крови. Это не аргумент. Но она не могла ударить Виктора так, как вы говорили. Она была левшой. Вы же видели, она всегда носила часы на правой руке».